Глава двадцать После они долго спорили с Питом, что делать с ней, с ее телом. Он хотел отвезти Стеллу домой, но Джейк как можно деликатнее указал, что это невозможно. По его выражению, ласточка для этого не приспособлена. В конце концов, Пит сам вырыл могилу, отнес Стеллу туда, засыпал. Он запретил кому-либо выступать на амаранты, пока он копает. На Вержини весь день дежурила в своем кокпите, вглядываясь в кромку джунглей так пристально, что берег расплывался. Она знала, что никогда не забудет. Как Пит, опустив голову и тяжело ступая, вышел из джунглей на пляж с лопатой в руке. На следующее утро, когда она проснулась, ласточки не было. И Ариэля. «Они уплыли с первыми лучами солнца», — сказал ей Витер. роль забрал Терезу». То, что Роли уедет, было очевидно. И к своему стыду в глубине души Виржини испытала облегчение. Она сомневалась, что после смерти Стеллы смогла бы встретиться с ним лицом к лицу, выдержать упрек в его глазах. Конечно, он имел полное право ее винить. Он же четко разъяснил правила. До нее с опозданием дошло, что Витер сказал «они». «Значит, Газ жив. Слабое утешение, но спасибо и на этом». И Тереза тоже уплыла. Должно быть, ссора была серьезной, если до такого дошло. Витер ответил прежде, чем она успела спросить. Она давно хотела уехать. «Ты в порядке?» Он отвел глаза. «У нас не ладилось». И она вправе на собственный выбор. Ты сама видела, они с Роли сдружились. Я сказал ей, уезжай, если хочешь. Она так и поступила, собрала чемоданы и уехала. Ветер держался до странности невозмутимо, но, возможно, он еще не до конца осознал, что произошло. В каком-то смысле Вержини могла понять эту его вялую реакцию. У нее самой не было сил расстраиваться из-за того, что никто не попрощался, что они молча уплыли на рассвете. Ничего иного она и не заслужила. Сначала лодок было четыре, теперь осталось две. Время тянулось медленно, словно патока, и вязкие нескончаемые часы давили так, будто это не Стеллу, а ее засыпали землей. По ночам в провалах сна в сухой растрескавшейся почве острова была похоронена она, а не Стелла. «Это она!» Рыла пальцами земли, чтобы дотянуться до костлявых рук других узников этого острова. Но в других снах она уплывала прочь, прочь, прочь, к далекой тонкой синей линии. С ней не было ни Стеллы, ни Пита, ни даже Джейка, она была совсем одна. Это были прекрасные сны, потому что несли освобождение. Проснувшись, она еще полсекунды была счастлива. Все нормально. А потом навалилась реальность, твердая, как кость. Заехал Витер, чтобы узнать, как они. «Все в порядке», — солгала Вержени, пряча глаза. Джейк тоже был не в порядке, далеко не в порядке, и она не понимала, как до него достучаться. В день, когда остальные уплыли... Его снова охватила мания, даже хуже прежнего. Он безвылазно торчал в двигательном отсеке. Белый луч налобного фонаря метался по салону, точно у шахтера, пытающегося найти золотую жилу. Так продолжалось всю ночь. А на рассвете он выскакивал на палубу, пробовал зажигание и ничего, а затем лихорадочность спадала, уступив место беспросветному унынию. Попытки попытке Виржини поговорить он либо встречал в штыки, либо, что еще хуже, игнорировал. И она сдавалась, слишком опустошенная, чтобы хоть что-то чувствовать. Была середина дня, когда Вержини очнулась от очередного короткого забытья, липкая от пота, с пересохшим ртом. В камбузе нажала на педаль, чтобы налить воды в стакан. Кран отреагировал короткими плевками. Она поднесла стакан к губам И сильный пластиковый привкус сообщил, что бак почти опустел. Осознание этого было сродни по вырвавшей ее из оцепенения. Она сейчас же выкопает канистры с водой Витера, а с гневом Джейка разберется позже. Пляж якорной стоянки был безлюден, единственный звук нескончаемое стрекотание насекомых. Судя по одинокой цепочке следов, ведущих в джунгли и обратно, после прилива там побывал Витер. Это мог быть только он, больше некому. Она оставила шлюпку на обычном месте и направилась вглубь острова. Этот остров Вержини успела изучить настолько хорошо, что когда добралась до развалин, холмик земли сразу бросился в глаза. Пит выбрал место рядом с другими могилами, между двумя пальмами. Она медленно приблизилась. Пит как мог утрамбовал землю и соорудил грубый крест из молодых веток, связав их пальмовыми листьями. Крест уже облюбовали жуки. Вержени пришла с пустыми руками, а цветы на острове не росли. Какое-то время она постояла у могилы, слушая григорианский хорал цыкаты, всматриваясь в себя, пытаясь увидеть там горе. Но нашла только пустоту. На восточном пляже пары торчащих веток не оказалось. Однако Вержени была уверена, что правильно запомнила место. Она пробралась между лентами сухих водорослей и мусором, опустилась на шершавый песок, принялась копать, но впустую. Встала, чтобы оглядеться, и вдруг вспомнила, что в последние дни Роли ходил за дровами именно в эту сторону. «Черт!» «Нет, не может быть, чтобы он забрал ее метки. Просто она ошиблась местом, а ветки упали, вот и все». Она подошла к ближайшей белесой палке, опустилась на колени и снова принялась рыть, ожидая, что вот-вот покажется пластиковая крышка канистры. «Ничего». Передвинулась чуть в сторону, стала копать быстрее, лихорадочно расшвыривая песок, сломала ноготь. «Тут тоже не было ничего. Может, просто надо копать глубже?» Она удвоила усилия, снова и снова копала тут и там, перемещаясь в разные стороны. К тому времени, как она сдалась, пляж был весь в рытвинах. Ладони и колени у нее горели. Тяжело дыша, Вержини опустилась на пятки и попыталась заставить мозг работать. Думай, Вержини, думай. Но ни к чему толком не пришла. Она встала, вытерла лоб тыльной стороной ладони и отошла в тень на краю джунглей. Сунула в рот палец с обломанным ногтем, вгрызлась в зазубренный край, ощутила на языке вкус крови. «Боже, как хочется пить!» Она огляделась в поисках упавших кокосов, которые могла бы отнести на стояночный берег, где Джейк держал в раздвоенном дереве мачете. Хотя она ни разу не пыталась расколоть кокос, сейчас готова была попробовать что угодно но на земле валялись только волокнистые остатки старой шелухи. Придется сшибить кокос с дерева. Из ниоткуда вдруг накатила энергия, и Вержини побежала обратно через остров. Бамбуковый шест, которым Джейк сбивал кокосы с пальм, был на месте, как и мачете. Слегка пошатываясь под тяжестью шеста, Вержини подошла к ближайшей пальме, подняла шест, чтобы его конец коснулся самого нижнего из грозди желтых кокосов, а затем как можно сильнее ткнуло. Шест накренился и ударился о ствол соседнего дерева. Во второй раз его конец, отклонившись, задел пальмовый лист. Стало понятно, что задача ей не по силам. Она не справится. Короткий всплеск энергии иссяк. Голова утяжелела, рот наполнился вязким металлическим привкусом шест выскользнул из пальцев другой его конец ударился о землю отдача ударила в ладони и Вержине очнулась она попытается снова она должна это сделать пошире расставив ноги сделала несколько глубоких вдохов и вопя во все горло принялась, что было сил колотить шестом вкладывая в удары всю себя все чувства накопившиеся за последние недели за последние годы и снова И снова, и снова. А потом рядом возник Витер, вырвал у нее шест, отшвырнул в сторону и принялся трясти ее за плечи. Губы его шевелились, он кричал, звал ее по имени, но она не слышала, она продолжала истошно вопить. Наконец замолчала, зажала рот ладонью и разрыдалась. Витер притянул ее к себе. Виржини, что случилось?» Она не могла ответить. Столько всего. Стелла, запасы воды, двигатель, старание быть сильной ради Джейка, не показывать ему, как она встревожена, не давить на него. Ветер обнимал ее. Виржини закрыла глаза и слушала его успокаивающий шепот, постепенно расслабляясь в его объятиях вдыхая его запах. Наконец слезы иссякли. «Вержини», — сказал он негромко, — «ты же знаешь, что я хочу помочь. Мне не нравится видеть тебя такой». Он погладил ее по спине. «Сейчас не время для гордыни. Поехали со мной». Вержини отстранилась, посмотрела ему в глаза. Я серьезно. Давай уплывем отсюда. Мир схлопнулся и снова раскрылся. Как можно? Путеводная звезда — ее дом, куда вложены все их общие сбережения. Если они бросят яхту здесь, то потеряют ее. И не только лодку, вещи и деньги, но и мечту. Жизнь, которую они с Джейком хотели построить вместе. Их будущее. Джейка это раздавит. Но все зашло слишком далеко. Это выход. И отказаться будет безумием. «Спасибо», — сказала она и снова прильнула к груди Витра, прижалась к нему. «Огромное спасибо. Когда мы сможем отплыть?» У нее закружилась голова от облегчения. Мы расплатимся с тобой, как только вернемся в Порт-Браун или в любом другом месте, где ты захочешь нас высадить. Если решишь отправиться сегодня вечером или рано утром, мы соберем вещи и будем на Санта-Марии, как только... Витер напрягся. Она запнулась. Он отстранился, отодвинул ее от себя. Мы? Я не имел в виду вас двоих. Я имел в виду только тебя. Земля закачалась под ногами. Она смотрела на него. Что? Не предлагает же он бросить тут Джейка. Витер не ответил, и от этого молчания Вержини почувствовала себя идиоткой. Конечно, нет, как ей в голову могло такое прийти? Послышался хруст, и Вержени посмотрела туда, откуда раздался звук, благодарная, что может ускользнуть от пристального взгляда Витера. Вверх по стволу пальмы медленно карабкался кокосовый краб, нащупывая путь, вытянутый клешней, постукивая ею по стволу, как слепой постукивает тростью. Вся эта броня, прочный панцирь, огромные клешни, булавы, острые зубцы на отдельных ногах. И все же он так уязвим. Достаточно одного меткого удара мачете. «Вержини», — сказал Витер, — «как ты считаешь, почему я день за днем торчу здесь, в месте, где ничего нет? Я здесь из-за тебя. Я жду тебя. Я думал, ты это понимаешь. Я думал... Краб был уже на высоте плеч, он осторожно поочередно переставлял ноги, будто осознавая опасность, и все же продолжал карабкаться к кокосам, до которых она дотянуться не сумела. Вержини повернулась к Витеру. Как она относится к этому мужчине на самом деле? Что чувствует к нему, если быть с собой по-настоящему честной? Несколько раз она ощущала его флюида, она осознавала это но списывала их легкий флирт на дружескую игривость. Но для Виттера это, выходит, значило куда больше. Но хотела ли она все это время, чтобы флирт был чем-то большим? Витер, произнесла она, и, услышав сочувствие в ее голосе, он отвел взгляд и кивнул, словно уже знал, каким будет ее ответ. Рубашка его трепетала, надувалась парусом. Вержени с удивлением смотрела, как надувается и опадает ткань, и внезапно поняла. Бриз. Перевела взгляд на море. Не облака ли это на горизонте? Неужели идет муссон? Нет, еще рано. Это не могут быть облака. Просто отражается риф. Или мираж. Она потерла глаза. Она так устала, что не могла сосредоточиться, вникнуть в сказанное им. «А как же Тереза?» «А что Тереза?» — сказал он тоже, глядя на океан. «Я же сказала, она уплыла с роли». «И Джейк?» — он фыркнул. «Ты ведь понимаешь, что Джейк никогда не отремонтирует ваш двигатель? Что он потерян?» Перемена в его голосе поразила. «Потерян?» «Это, как тому у англичан, гиблое дело». Он говорит, что может его починить. Виржини сознавала, что в голосе нет и следа убежденности. «Не сомневаюсь», — склонив голову, Витер внимательно глядел на нее. «И ты в это веришь?» Виржини хотелось вступиться за Джейка, но к горлу подступил ком. «Ты веришь, что он тебя не подведет? Он взрослый мальчишка, который отчаянно хочет быть мужчиной!» Таким, как Пит, как Роли, строителем, охотником, добытчиком. Но он не умеет ловить рыбу, боится воды. Он не может позаботиться о своей жене. Пальцы нащупали обручальное кольцо. За последние дни оно стало ей велико и болталось. Но все это чушь, глупая детская мечта, как у Пиноккио. Настоящий мужчина знает, как получить то, что ему нужно, чего он хочет. Он заботится о любимой женщине, если действительно любит ее. не сдвинула кольцо. Конечно, он меня любит. Витер помолчал, глядя на нее. Ты уверен? Он тебя предал, поставил под угрозу твою жизнь. Он. Что? Что именно он сделал, кроме того, что старался изо всех сил? Спроси у него. Спроси. А Терезе? Спроси. Что произошло на пляже той ночью, когда он напился, а я отвез тебя на вашу яхту? Реальность исчезла. Мир исчез. Как тогда на ласточке, когда она осознала... И тут же все вернулось. Тереза и Джейк? Ложь. Джейк никогда бы... Витер лжет, чтобы добиться своего. Я тебе не верю. Он сухо рассмеялся, и она услышала смех своего отца. Смех Тома. Верь во что хочешь. Она ударила его. Сильно. По щеке. А потом побежала к своей шлюпке, поволокла по песку в воду, чтобы уплыть отсюда, уплыть самаранты, уплыть от витера, уплыть от его слов.